Часть четвертая. Лягушка в молоке. Глава первая. Левел ап и его отражение в окружающей действительности. Падди явился, как и обещал. Да не один, а в сопровождении сестрицы, которая тут же, словно кошка, принялась исследовать мои невеликие владения. «Ну да, прежде Фарри не доводилось бывать у меня дома», Не было для этого ни повода, никакой бы то ни было необходимости. А уж когда Хафла наткнулась на выходящую из кухни Дайну, сходство с настороженным котенком стало еще более выразительным. Фарри на Арчанку только что не зашипела. Впрочем, уже через несколько минут наши дамы познакомились, и настороженность в их глазах сменилась любопытством, которое они и принялись удовлетворять, пока я заваривал чай. А Падди увлеченно рассматривал принадлежащую Дайне часть добычи с Трампа. В общем, к тому моменту, когда я пригласил гостей к столу, Хафла и Арчанка успели, если не подружиться, то найти общие точки соприкосновения точно. Но стоит признать, едва чай был допит и съедены все тосты с джемом не весть откуда взявшимся в моем кухонном ларе, а на из кухни обеденный стол перекочевали артефакты дайны, как барышни прекратили пустой треп и с одинаковым интересом уставились на падди. Тот поначалу даже стушевался от такого внимания. Забавно. Впрочем, в себя Хафл пришел почти моментально и вновь превратился в хорошо знакомого мне, не лезущего за острым словцом в карман, скалозуба. А стоило ему приглядеться к выложенным на стол артефактам, как в зубах у Падди появилась привычная трубка с длиннющим чубуком, а в глазах загорелся тот самый огонек, что я не раз замечал у него, когда Хафл поглядывал на мои занятия с телекинезом. Не любопытство, нет, научный интерес. Причем изрядно приправленный хитрым расчетом. Вот и сейчас у него был именно такой взгляд. «Чую, торг нас ждет весьма и весьма долгий». И ведь угадал. Но если в первые минуты разбора предложенных цацок Падди просто-таки фанил предвкушением поживы, то когда вместо меня с ним начала торговаться Дайна... Нет, поначалу он даже пытался презрительно фыркать в ответ на ее доводы, но очень быстро понял, что Арчанка называет ценники не сбухты барахты и совершенно точно зная, на что способны те или иные предлагаемые к продаже артефакты». И вот тут-то Пади мигом растерял все свое веселье и снисходительное отношение к словам собеседницы. А уж когда Арчанка уличила его самого в неточности определения функционала какого-то набора шестеренок и колбочек, оказавшегося серьезным медицинским артефактом, Хаффл даже покосился в мою сторону, словно ожидая поддержки. Но я был занят, очень занят общением с его сестрой, которой не было ровным счетом никакого дела до разворачивающегося рядом торга». Фарри искренне заинтересовалась расставленными на каминной полке фигурками, а учитывая, что с мозгами у юной Хафлы всегда все было в порядке, нужные выводы из увиденного она сделала моментально и насела на меня с просьбой сделать ей несколько таких же куколок, но не из железа или дерева, а из красивого камня. «Деда обязательно! И братца тоже!» — щебетала Фарри. «Камень я тебе подыщу!» «Есть у меня на рынке знакомец, он с ситскими вещами торгует. Вазочки там разные, посуда, все из разноцветного камня. Ну и о цене договоримся, разумеется. А можно ведь? Грым, а ты узорчатые пуговицы сможешь сделать? Я бы их на торг выставила». «Он будет возражать. Конкуренты никому не нужны», — подал голос Падди, ткнув пальцем в медную фигурку бийского Лемона, которую Фарри в этот момент как раз крутила в руках. «Так ведь я могу с ним договориться о поставках. Как там по-франконски...» «Эксклюзивных, да», — улыбнулась Хафла. «Нежно так, по кули. И я от чего-то сразу ей поверил. Это договориться». Но уже через секунду фари стерла пугающую улыбку с лица и, повернувшись ко мне, хлопнула ресницами, изображая ангелочка. «Ну так как, Грым, сможешь?» «Надо попробовать». Пожав плечами, проперхал я в ответ, и белобрысая ягоза, просияв, ухватилась за принесенную ею с собой небольшую кожаную сумку, в которую мгновенно же и зарылась. А пока Фарри была увлечена поисками чего-то там, в наш разговор вмешалась Дайна. «Подождите, вы хотите сказать, что все эти статуэтки сделаны Грымом?» Переводя взгляд с игнорирующей ее хафлы на Падди, спросила Арчанка. Внук старого Уорри в ответ пожал плечами и, пыхнув трубкой, окутался облаком ароматного дыма. «У синего талант!» — пробубнил Хафл, но договорить свое Панегирик не смог. Пари наконец, нашла, что искала, и, вынырнув из своей сумочки, гордо воздела над головой сжатый кулачок. «Нашла!» — воскликнула она и, сунув руку мне чуть ли не под нос, разжала ладошку, на которой оказался небольшой, почти идеально ровный шарик обсидиана — «Вот, Грым! Сможешь сделать пуговицу из такого?» «Это же вулканическое стекло!» — нахмурилась Дайна. «Оно хрупкое, расколется?» «Попробую!» — кивнул я, не сумев устоять перед просящим взглядом Фарри. «Это мелочь из меня веревки вьет». Взяв протянутый мне черный шарик, покатал его в ладони, привыкая к материалу, и, сжав в пальцах, осторожно подал на него первый телекинетический импульс. Обсидиан дернулся, но уже через мгновение послушно потек под моим воздействием, лишь слегка нагреваясь по мере изменения формы. Разжав ладонь, я протянул фаре готовую пуговицу. Круглую, с аккуратным ушком и незатейливым узором-косичкой, обрамляющим плоскую лицевую поверхность, доведенную мною до зеркальной гладкости. Хафла довольно пискнула, но ее тут же перебил кашель, поперхнувшегося дымом своей трубки Падди, и громкий возглас Дайны. Но как? Она вскочила с кресла и в миг обогнув широкий обеденный стол, вдруг оказалась перед Фарри, уже успевший смахнуть пуговицу с моей ладони и теперь с подозрительным прищуром уставившейся на застывшую перед ней Арчанку. Поймав этот взгляд и поняв, что выглядит странно, Дайна глубоко вздохнула и, справившись с собой, договорила уже куда менее экспрессивно. «Генни Фарри, позвольте мне взглянуть на эту... вещь, пожалуйста!» «Дэйни, с вашего позволения!» вздернула носик Хафла, но тут же легко улыбнулась и протянула ей пуговицу. «Держите, Дэйни, Дайна!» Арчанка осторожно взяла отданную ей пуговицу, внимательно ее осмотрела и подняла на меня растерянный взгляд. «Это... это что? Фокус какой-то, да?» С жалобными нотами в голосе спросила она. Тут и Падди, наконец, откашлялся, и, аккуратно взяв с раскрытой ладони Арчанки несчастный кусок обсидиана, принялся его осматривать с не меньшей внимательностью, чем Дайна минуты ранее. Даже лупой вооружился пижон». «Не похоже», — заключил он, резко захлопнув складное увеличительное стекло и, водрузив пуговицу на стол перед собой, принялся сосредоточенно разжигать погасшую было трубку. И ведь даже почувствовав на себе взгляд Дайны, не стал отвлекаться от этого несомненно важного занятия. «Что на что не похоже?» — решила задать свой вопрос вслух Арчанка, явно недовольная тем, что Хафл ее игнорирует. Тот вздохнул и, выпустив струю густого дыма в потолок, пожал плечами. — На фокус не похоже, — произнес Падди и, чуть подумав, добавил, ткнув длинным чубуком трубки в мою сторону. — И на телекинез твой тоже не похоже. — Да в чем проблема-то? — воскликнула Фарри, переводя взгляд сотрешенно смотрящего куда-то вдаль брата на пребывающую в растерянности арчанку. Падди тяжко вздохнул. — «Обсидиан, сестренка, очень непослушный материал», — пробормотал он, все так же глядя в никуда. «Теоретически очень полезный в артефакторике, как почти идеальный стабилизатор, способный выравнивать потоки самых разных сил, но предельно тяжелый в обработке. Нет, обсидиан совсем не прочный. Наоборот, очень хрупкий из-за внутреннего напряжения и наполненности энергией, создавшей его магмы. И в этом проблема». «Обсидиан даже шлифовать следует с предельной осторожностью, чтоб не треснул и не раскололся. Об огранке и придании какой-либо правильной геометрической формы, кроме разве что шара, и вовсе речь не идет. Но именно форма шара нам, артефакторам, интересна. Слишком маленькие контактные площади и... Впрочем, это уже не важно. Совсем не важно. М да. Падди бросил взгляд на лежащую на столе пуговицу и тяжко-тяжко вздохнул в унисон с Дайной». «А что важно-то?» — буркнула нахмурившаяся Фарри. Но ответ последовал не от ее братца, а от моей гости. Она выбрала из вороха артефактов некий механизм и, щелкнув его по шустро закрутившемуся маховику, сделанному из какого-то зеленого полупрозрачного камня, положила зачарованную вещицу рядом с пуговицей моего производства». Разноцветное содержимое двух колбочек, соединенных с осью крутящегося маховика тонкими жгутиками проволоки, взбурлило, и закрепленная над ними стеклянная линза засветилась неярким, но очень ровным, отчетливо видимым жемчужным светом. Вот это ювелирный монокль. Он служит для поиска дефектов в драгоценных камнях. В левой колбе находится ртуть, в правой — алхимическое золото — Вместе они стабилизируют, эм, выравнивают пульсирующий поток энергии от маховика-накопителя. Проволока, соединяющая их с маховиком, сделана из платины. Сам маховик выточен из лямского змеевика. Общая стоимость материалов, пошедших на изготовление этого артефакта, около пяти франдоров. Это не считая стоимости линзы и работ по зачарованию. И все эти детали, кроме линзы, разумеется теоретически может заменить один правильно зачарованный обсидиановый кубик объемом в зерно, заключенный в серебряную проволоку, соединяющую его с линзой», — проговорила Дайна лекторским тоном. Я почесал затылок. «А пять франдоров — это сколько?» — выдавил я. «Примерно четыре саверена», — задумчиво протянула Фарри, не сводя взгляда с пуговицы. «А этот шарик обошелся мне в пару панов. Грым!» «Не-не-не!» — не. я аж руками замахал на мелкую, только бы не слышать того, до чего она додумалась. «Ни за что!» «Но почему?» — сложила бровки домиком белобрысая зараза. «Хорошо еще Падди, выпавший было из разговора, вовремя очнулся». «Грэм прав, Фарри!» — кивнул он. «Торговать этим без солидного прикрытия не стоит!» «Согласна!» — решительно кивнула Дайна. «Маги вообще конкурентов не любят. А уж артефакторы. Нас убьют раньше, чем мы хотя бы десяток цацек продадим». «Цацек?» — не понял Хафл. «Грым так артефакты называет», — сдала меня Арчанка, и Падди зло прищурился. «Ну да, алхимик же. А без них какие могут быть артефакты? Из чего?» «Так, может, деда спросим? Он точно поможет и с прикрытием, и с торговлей». Скинулась Фарри, которой возможная прибыль явно не давала покоя. И я ее понимаю. Сам с удовольствием поучаствовал бы в таком деле. Это ж какие деньги можно срубить? Артефакты-то дешевыми не бывают, определенно. «Придется», — вздохнул Падди и вдруг недовольно фыркнул. «Но с ним же делиться надо будет». «И со мной тоже». Неожиданно промурлыкала Дайна и, продефилировав мимо нашей удивленной компании, грациозно опустилась в кресло. Окинула взглядом начинающих закипать хафлов и, подмигнув мне, улыбнулась. «Что? Я в деле? Или у вас имеются свои собственные, профессиональные артефакторы?» «Например, я сам...» — сердито глядя на арчанку, рыкнул Падди. «И это было забавно» но с его-то ростом рычать на арчанку, что выше Хафлинга настолько же, насколько я сам выше нее, то есть на две головы, я еле сдержал ухмылку. «Алхимик, не дури мне голову!» — фыркнула в ответ Дайна, демонстративно постучав себя длинным пальчиком по носу. «Ты, может быть, неплохо разбираешься в началах артефакторики, классификация, применение, принципы работы. Верю. Это все же основы. В материаловедении должен быть хорош». Иначе какой ты алхимик? Но в схематике зачарований сильно сомневаюсь. А это, как тебе, коллега, должно быть известно, львиная доля работы над артефактом. «А сама-то!» — запальчиво воскликнула мелкая, вступаясь за брата. «А я?» — подмастерье артефакторики, к твоему сведению. Гордо вздернула носик арчанка. «Дипломированный!» «Так!» Я хлопнул ладонью по столу, отчего лежавшие на нем побрякушки звякнули, а сидящие вокруг, готовые вспылить гости, моментально угомонились. «Предлагаю отложить эту тему до завершения оценки нашей здайной добычи». «И правда», — пряча глаза от испытующего взгляда сестренки, кивнул Падди. «Давайте закончим работу с артефактами, а потом уже обсудим другие вопросы вроде возможного сотрудничества». «И странных умений Грыма». «И чего он ко мне прицепился?» — думал я, наблюдая за тихо бубнящими магами и краем глаза следя за исследующей комнату Фарри. «На всякий случай. Пока Дайна Спадди перебирали артефакты, что-то писали в предоставленной мною тетради, что-то считали, о чем-то спорили». Хафла соблазнила всю комнату и уже добралась до двери на кухню, у которой и замерла, кажется, размышляя, не будет ли наглостью с ее стороны заглянуть в соседнее помещение. Ну, мне так показалось. Глянув в сторону убранного на подоконник подноса с чайными принадлежностями, я поднялся с дивана и, подхватив опустевшее блюдо, двинулся на кухню. «Давай-ка сделаем еще чаю, Фарри!» Подтолкнув белобрысую малявку к двери, прогудел я. И Хафла не стала возражать. Хе, кошка любопытная. Джем еще был. Да и печенье, пусть и не самые сладкие, в кухонном ларе нашлись. Откуда только взялось это богатство, учитывая, что мое нынешнее тело подобные деликатесы за еду не принимает вовсе. Но вот взялось, нашлось же. Хотя... Да, джемом меня угостил один из торговцев на рынке. А вот печенье... Нет, не помню. Может, для Фари покупал? «Ай, драх с ним. Главное, есть что к чаю подать». «Слушай, Грым, а откуда у тебя такие приборы?» Поинтересовалась забравшись на табуретку Фарри, перебирая лежавшие в корзинке на разделочном столе вилки-ложки. «Это же серебро!» «Лом низкопробного серебра!» Кое-как уточнил я, но, поймав непонимающий взгляд Хафлы, вздохнул и, вытащив из ее ладошки вилку, Быстренько заставил металл стечь на стол, а сверху на перекрученный бесформенный кусок серебра бросил изуродованный до полной неузнаваемости деревянный огрызок, только что бывший рукоятью вилки. Тут же на глазах Фарри я сформировал из серебряной кляксы всю ту же вилку и насадил ее хвостовик на послушно изменяющуюся под моими пальцами деревяшку, через пару секунд вновь превратившуюся в гладкую, красивую рукоять. «Как-то так?» «Как интересно!» — протянула Фарри и, тряхнув белобрысыми хвостиками, прихваченными парой черных бантов, испытующе возрилась на меня. «Ты мог бы их продавать, и тогда не пришлось бы работать грузчиком!» Чуть помявшись, я потер рукой горло и, плюнув на все, вывел текст ответа прямо на столешнице, заставив ее проявлять буквы там, где я проводил ладонью. «Думаешь, я не пытался?» «Единственный, кто согласился взять у меня поделки для продажи, это твой сосед по торговому ряду, тот, что бийский лемон. Да и то не за деньги, а в обмен на халат, что висит в шкафу рядом с ванной. Поверь, я пытался, но лавочники пугаются моих предложений так, будто я, ободранная с трупов, им продать пытаюсь. Пару раз даже доберов вызывали, еле утек от них. А на рынке за мои поделки настоящей цены не дают». Дешево же продавать я сам не стану. Жалко, да и неправильно это. Вот так-то мелкое. Прочитав написанное, Фарис задумалась и серьезно. Но уже через несколько минут ее отвлек от размышлений истошный свист закипающего на плите чайника. И Хафла, тряхнув головой, с энтузиазмом принялась помогать мне с приготовлением чая. Как будто это такое сложное дело. Ну да, драх с ним. Сам же пригласил ее для этого на кухню. Вот и... Я уже был в дверях с нагруженным подносом в руках, когда малявка вдруг произнесла мне в спину. «Я не знаю, как там получается с артефактами, но вот такие вилки-ложки... Грым, я помогу тебе их продавать. Уж у меня-то подобный товар в любой лавке примут, да и торговцы на рынке ценой не обидят». «А я процентом». Обернувшись, я оскалился в благодарной улыбке. «Ну, как мог, да» и, подмигнув Фарри, шагнул за порог. А Хафла, между прочим, моей улыбки совсем не испугалась. Привыкла, что ли? Как выяснилось, с чаем мы подоспели вовремя. Дайна с Падди как раз закончили с подсчетами и торгом, и даже успели упаковать артефакты в принесенную Хафлами до боли знакомую сумку алхимика. «Ну что, каков итог?» обратился я к Дайне, опуская поднос на освобожденный от хлама стол. «1525 франдоров», — довольно словно кошка промурлыкла арчанка. «Точнее, 1220 саверенов», — устало пробормотал Падди, явно вымотанный как перебором побрякушек, так и торгом. «Да-да», — отмахнулась Дайна, — «мне просто удобнее считать во франконских деньгах. Привычка». «Кстати, о деньгах», — встрепенулся Хафл. «Грым, я заодно пересчитал стоимость твоих артефактов» ну тех что ты передал нам с дедом на комиссию благо они не отличаются от тех что мы осматривали сейчас с с коллегой арчанка приподняла изящно очерченную бровь и падди закатил глаза ну извини да мы пересчитали мы со вздохом произнес он в общем к основной сумме своего дохода можешь прибавить полторы сотни суверенов «Если быть совсем точным, то сто пятьдесят семь либр и четыре короны». На мое лицо вновь влезла непрошенная улыбка, и если Дайна отреагировала на нее не хуже, чем, как оказалось, вполне привыкшая к моим гримасам Фарри, то Падди явно передернула от такой демонстрации радости. «А мне... мне впервые было на это плевать. Вот честное слово. А чего переживать-то?» Ведь есть мелкая белобрысая сестренка и обалденно красивая, опасно зубастая девица, у которых моя морда не вызывает такого негатива. Есть почти свой дом и свалившееся на голову богатство в размере добрых двух тысяч паундов. Впереди уже рисуются кое-какие перспективы, определяются интересы. А самое главное, как-то неожиданно отступил, растворился утренним туманом тот страх забытого прошлого и непонимание окружающего настоящего – что подспудно давил на сердце с самого моего появления в этом странном, но жутко интересном мире. «Ну так как?» — говорилось в одном древнем-древнем плоском фильме. «Чего ж тебе еще нужно, собака?» «Ну, будем надеяться». «А теперь, Грым, поговорим о твоем телекинезе, который совсем не телекинез», — отвлек меня от розовых мечтаний неожиданно серьезный голос Падди. «Вот же обломщик». Uh-huh.